В отеле было только двое американцев. Они не знали никого из тех, с кем встречались на лестнице, поднимаясь в свою комнату. Их комната была на втором этаже. Из окон было видно море. Из окон были видны также общественный сад и памятник жертвам войны. В саду были высокие пальмы и зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда сидел какой-нибудь художник с мольбертом. Художникам нравились пальмы и яркие фасады гостиниц с окнами на море и в сад. Итальянцы приезжали издалека, чтобы посмотреть на памятник жертвам войны. Он был бронзовый и блестел под дождем. Шел дождь. Капли дождя падали с пальмовых листьев. На усыпанных гравием дорожках стояли лужи. Волны под дождем длинной полосой разбивались о берег, откатывались назад и снова набегали, и разбивались под дождем длинной полосой. На площади у памятника не осталось ни одного автомобиля. Напротив в дверях кафе стоял официант и глядел на опустевшую площадь. Американка стояла у окна и смотрела в сад. Под самыми окнами их комнаты, под зелёным столом, с которого капала вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на неё не попадали капли. «Я пойду вниз и принесу киску», — сказала американка. «Давай я пойду». — отозвался с кровати ее муж. — Нет, я сама. Бедная киска. Прячется от дождя под столом. Муж продолжал читать, полулежа на кровати, подложив под голову обе подушки. — Смотри, не промокни, — сказал он. Американка спустилась по лестнице, и когда она проходила через вестибюль, хозяин гостиницы встал, И поклонился ей. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий старик. «Дождь идет», — сказала американка. Ей нравился хозяин отеля. «Да, да, сеньора, сегодня очень плохая погода». Он стоял у конторки в дальнем углу полутемной комнаты. Он нравился американке. Ей нравилась необычайная серьёзность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почтенный вид. Ей нравилось, как он старался услужить ей. Ей нравилось, как он относился к своему положению хозяина отеля. Ей нравилось его старое массивное лицо и большие руки. Думая о том, что он ей нравится, Она открыла дверь и выглянула наружу. Дождь лил ещё сильнее. По пустой площади, направляясь в кафе, шёл мужчина в резиновом пальто. Кошка должна быть где-то тут, направо. Может быть, удастся пройти под карнизом? Когда она стояла на пороге, Над ней вдруг раскрылся зонтик. За спиной стояла служанка, которая всегда убирала их комнату. «Чтобы вы не промокли», — улыбаясь, сказала она по-итальянски. «Конечно, это хозяин послал её». Вместе со служанкой, которая держала над ней зонтик, она пошла по дорожке под окно своей комнаты. Стол был тут, ярко-зелёный, вымытый дождём, Но кошки не было. Американка вдруг почувствовала разочарование. Служанка взглянула на нее. «Вы что-нибудь потеряли, сеньора?» «Здесь была кошка», сказала молодая американка. «Кошка?» «Да, кошка». «Кошка?» Служанка засмеялась. «Кошка под дождем?» «Да», сказала она. «Здесь, под столиком». И потом, а мне так хотелось её, так хотелось, киску. Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряжённым. «Пойдёмте, синьора», — сказала она, — «лучше вернёмся, вы промокнете». «Ну что же, пойдём», — сказала американка. Они пошли обратно по усыпанной гравием дорожке и вошли в дом. Служанка остановилась у входа, чтобы закрыть зонтик. Когда американка проходила через вестибюль, хозяин поклонился ей из-за своей конторки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. В присутствии хозяина она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. На минуту она почувствовала себя необычайно значительной. Она поднялась по лестнице, открыла дверь в комнату. Джордж лежал на кровати и читал. «Ну, принесла кошку?» – спросил он, опуская книгу. «Ее уже нет». «Куда же она девалась сказал он на минуту, отрываясь от книги. Она села на край «Кровати». «Мне так хотелось, — ее сказала она, — не знаю, почему, но мне так хотелось эту бедную киску. Плохо такой бедный киски подожден». Джош уже снова читал. Она подошла к туалетному столу, села перед зеркалом и, взяв ручное зеркальце, стала себя разглядывать. Она внимательно рассматривал свой профиль сначала с одной стороны, потом с другой. Потом стала рассматривать затылок и шею. Как ты думаешь, не отпустить ли мне волосы? спросила она, снова глядя на свой профиль. Джорж поднял глаза и увидел ее затылок с коротко стриженными, как у мальчика волосами. Мне нравится так как сейчас. Мне надоело, — сказала она. Мне так надоело быть похожей на мальчика. Джордж переменил позу. С тех пор, как она заговорила, он не сводил с нее глаз. Ты сегодня очень хорошенькая, — сказал он. Она положила зеркало на стол, подошла к окну и стала смотреть в сад. Сыновилось темно. Хочу крепко стянуть волосы, и чтобы они были гладкие, и чтобы был большой узел на затылке, и чтобы можно было его потрогать, — сказала она. Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу. М — -м -м", сказал Джордж с кровати, — и хочу есть за своим столом. и чтобы были свои ножи и вилки, и хочу, чтобы горели свечи, и хочу, чтобы была весна, и хочу расчесывать волосы перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новые платья. Замолчи. Возьми, почитай книжку, — сказал Джордж. Он уже снова читал. Американка смотрела в окно. Уже совсем стемнело, и в пальмах шумел дождь. «А все-таки я хочу кошку», — сказала она. «Хочу кошку сейчас же! Если уж нельзя длинные волосы, и чтобы было весело, ты хоть кошку-то можно!» Джордж не слушал. Он читал книгу. Она смотрела в окно, на площадь, где зажигались огни. В дверь постучали. «Войдите», — сказал Джордж. Он поднял глаза от книги. В дверях стояла служанка. Она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у неё на руках. — Простите, — сказала она, — хозяин посылает это сеньоре.